Портовые города Таиланда похожи один на другой, но Кантанг выделяется среди них. Город, расположенный в устье реки Транг, сохранил остатки аристократической роскоши. В 1893-1916 годах Кантанг был столицей региона, пока частые наводнения не вынудили местное правительство перебраться в другое место. Туристов привлекает в частности все еще действующий старинный железнодорожный вокзал. Величественные, хотя и обветшавшие фасады зданий в центре города напоминали о старых деньгах, в основном остающихся в руках нескольких предприимчивых китайских семейств. Они до сих пор заправляют в местной торговле. Что касается тайландского морского рабства, то Кантанг не укладывается ни в какие категории. Это самый страшный рассадник преступности среди всех портов, которые мне доводилось видеть. В Кантанге синдикаты работорговцев ворочали огромными деньгами, а подкуп должностных лиц достиг наивысшего уровня. Дело в том, что глубоководный порт Кантанг издавна был главной базой для дальнерейсового рыболовного флота Таиланда. Эти суда уходили дальше всех, дольше всех находились в море и активно использовали подневольный труд моряков. В рыбной промышленности Кантанга доминировали три китайско-таиландские компании, совместно управлявшие флотилией разнокалиберных судов, причалами, хладокомбинатами, перерабатывающими заводами и фабриками по производству рыбной муки. Эти три компании – Бунларб Фишин ЛП, Джорман Тай ЛП и Уоруатана Сафон ЛП – владели тремя смежными промзонами, именовавшимися «Причал Бунларб» причал Чон Син и причал Ворсу Фапорн. «Там полным-полно храмов, но совсем нет веры», так говорят об этом городе. Вдоль реки Транг и впрямь тянется цепь невероятно безвкусных буддийских храмов, многие из них недостроены. Эти храмы, служащие для демонстрации в первую очередь богатства, а лишь потом благочестия, строили в основном те же семейства владельцев рыбопромышленных компаний – которые обвиняются в принудительном использовании рабочей силы и незаконном промысле рыбы. Сампон Джирати Монтри, бывший владелец компании Бунларп, оставался хозяином одного из пирсов, протянувшихся вдоль реки Транг и флотилии из 60 с лишним судов. Принадлежащий к одному из влиятельных городских семейств, Джирати Монтри дважды избирался мэром Кантанга, сменив на этом посту родного брата Саранонта. В 2013 году на судебном процессе о торговле людьми он упоминался как консультант муниципального интернет-сайта. Вдобавок, Джарати Монтри возглавлял рыбопромысловую ассоциацию и совет по контролю за деятельностью городской полиции. Выдвинутая против Бунларп обвинение в торговле людьми в основном опиралась на материалы расследования уже упоминавшегося Фонда экологической справедливости ИДЖФ, Сотрудники фонда представили властям обширный свод показаний работников и другие доказательства торговли людьми, принудительного труда и убийств. В отчетах, опубликованных в 2013-2015 годах, IJF обнародовал детальную хронику преступлений, совершенных Бунларб. К некоторым были причастны местные коррумпированные чиновники. «Прежде чем направиться в Кантанг, я нанял очень способную местную переводчицу». Она оказывала неоценимую помощь в моей работе, начиная с бронирования отелей и найма водителей и кончая получением всевозможных разрешений. Я предупредил ее о необходимости соблюдать в Кантанге повышенную осторожность, и она отыскала для нас водителя, который работал под прикрытием, будучи тайным сотрудником агентства по борьбе с наркотиками. Он хорошо подходил нам, потому что был вооружен. К тому же он служил в другом городе, и у нас было меньше опасений, что его подкупят местные преступники. Первым пунктом моего плана был поиск Тхаворна Джантарака, одного из оправданных судом капитанов Бун Ларп. О нем говорили как о самом жестоком из служащих компаний. Моя помощница вышла в порту на людей, которые подсказали нам, где найти Джантарака. Утром его не оказалось дома, но позднее, в тот же день, мы его застали». Узнав, что мы хотим побеседовать с ним, он вышел и через несколько минут появился в идеально чистой белой рубашке с короткими рукавами, украшенной эмблемой оружейной компании «Глок», которая производит пистолеты. Ему было за 50. Выглядел он заметно старше и более худым, чем на тюремных фотографиях. Там он провел почти год, пока шло следствие, завершившееся его оправданием. Джантарак решительно отрицал факты избиения матросов и добавил, что в конце концов всегда платил им. Он утверждал, что исправился, больше не пьет и не играет в азартные игры. Из-за этих пороков, по его словам, ему не хотелось бы обсуждать свое прошлое. «Когда я сказал ему, что рабочие, с которыми я разговаривал в Мьянме, единогласно отзывались о нем как о самом злом и жестоком из капитанов Бунларп, он потребовал, чтобы я назвал их имена». Настаивая на том, что он никогда не применял силу, Джантарок всякий раз добавлял, что происходит в порту, то меня не касается или за чужие дела я не отвечаю. Однако минут через 15 после начала беседы поведение Джантарака изменилось. Он вдруг стал агрессивно обвинять меня в том, что я не журналист, а правительственный агент. Вскочив из-за стола и, требуя, чтобы я ушел, он переглянулся с несколькими мужчинами все это время стоявшими чуть поодаль. Возможно, это были его родственники, подчиненные или друзья, как будто подав им какой-то сигнал. Я дал знак своему фотографу Фабио Насименту, чтобы тот отступил за спины этих парней, если интервью перейдет в драку. Но беседа завершилась без дополнительных эксцессов. Я специально почти сразу раскрыл свои карты, сообщив о показаниях берманцев, но в лице Джан ничто не изменилось. На следующий день, выяснив домашний адрес Лиама, мы позвонили нашему водителю-полицейскому и попросили заехать за нами в отель. Но стоило мне сказать ему о цели нашей поездки, он тут же свернул на стоянку. «На это я пойти не могу», — сказал он, объяснив, что посещать Лиама слишком опасно. Я заверил его, что ему не придется стучать в дверь вместе с нами, он будет спокойно сидеть в автомобиле. Но он отказался на отрез. Мы вернулись в отель, и я расплатился с ним. После этого я позвонил Вейсае, моему знакомому из федеральной полиции, и спросил, нет ли у него на примете другого полицейского, который мог бы отвести нас к Лиаму. Я подчеркнул, что этот человек должен заслуживать доверия. Важно было не привлекать к делу местных полицейских, ведь любой из них мог проинформировать Лиама. И ехать на встречу с ним в такси, судя по всему, тоже было небезопасно я сделал несколько звонков, и через несколько часов в полицейском фургоне с маркировкой приехали два человека в форме. Я пригласил с собой британского исследователя, свободно говорящего на тайском и отлично знающего Кантанг. За кофе в холле гостиницы мы с ним объяснили наш план полицейским, которые держались дружелюбно, хоть и не скрывали удивление. Перед отъездом один из полицейских, попросив прощения, удалился в уборную. «Они только что прибыли», — шепотом сказал он по телефону, закрывшись в кабинке. Он не знал, что мой спутник, понимавший тайский язык, направился туда же чуть раньше, находился в соседней кабинке и все слышал. «Мы подъедем минут через 30, продолжил полицейский. Я опасался, что нам могут устроить засаду, но все же считал куда более вероятным, что наш сопровождающий просто предупредил Лиама. Неудивительно, что когда мы постучали в дверь Лиама, он не вышел нам навстречу. Дверь открыла его жена, и мы 45 минут простояли на крыльце, слушая ее сбивчивые разговоры. Начала она с того, что Лиам по этому адресу не живет. Пока мы беседовали, мой спутник-британец поговорил с соседями, которые сказали, что видят Лиама каждый день. Тогда жена сказала, что Лиам здесь не живет, но иногда посещает дом. Мы показали ей на экране айфона фотографии Лиама, сделанные годом раньше. На фотографиях Лиам в рубашке в клетку сидел на красном скутере. Такая же рубашка висела на бельевой веревке. Точно такой же красный скутер был припаркован у подъезда. Указав на все это, я спросил еще раз, «Вы уверены, что Лиам не живет здесь?» Не сомневаясь в том, что Лиам находится совсем рядом, вероятнее всего за дверью, и все отлично слышит, Мы подробно пересказали его жене все, что я узнал о его предполагаемых преступлениях, в том числе об избиении насмерть привязанного к дереву человека. «Об этом все знают», — повторил я слова одного из рабочих. Женщина промолчала. Тогда я спросил, не позволит ли она двоим полицейским осмотреть дом. «Только если будет ордер на обыск», — ответила она и потребовала, чтобы мы ушли. Ни Джантарак, ни жена Лиама ничем не удивили меня и не сказали ничего существенного. А вот отказ Лиама высунуться из дома разозлил меня несказанно. Не было сомнений, что планы моей поездки в Кантанг оказались слиты тем самым лицам, которые интересовали меня. Я доверял Вейсае и позднее получал от него помощь и достоверную информацию. А вот телефонный звонок, сделанный полицейским из кабинки туалета, Его разговор шепотом оказались поучительными. Это происшествие было более чем прозрачным намеком на то, почему властям Таиланда с таким трудом удается организовать следствие и суд, и почему они порой сосредоточиваются на менее тяжких преступлениях, например, на торговле людьми, проходя мимо убийств. Поездка в Камтанг лишний раз напомнила мне банальную истину. «Очень трудно играть в покер, когда партнер видит твои карты», а ты его нет. Во всем мире чиновники и правоохранители говорят о ценностях человеческой жизни, карая тех, кто покушается на нее. Однако реальность вновь и вновь изумляет меня тем, что при выходе в море все ограничения, устанавливаемые цивилизацией, остаются на берегу, и нагляднее всего это проявляется на рыболовных судах в Южно-Китайском море. У меня сложилось впечатление, что Таиланд искренне пытается переломить положение, Но государство встречается на этом пути с серьезными препятствиями, среди которых коррупция и формальное отношение надзорных организаций. Нашим прекраснодушным мечтателям хотелось бы считать, что с рабством было покончено уже 200 лет назад, когда многие страны приняли законы, запрещавшие владение людьми. Однако рабство остается неприглядной реальностью, и при этом оно пребывает вне поля зрения мировой общественности потому что правительства, компании и потребители не знают о существовании этой преступной практики, а если и знают, то подчас предпочитают не замечать ее».